Глава 35. Тимур. Тимур сидел на диване и молча наблюдал за братом, который чувствовал себя королём жизни, главным, важным, действенным. Нет, когда-то он ему здорово помог, действительно здорово. Когда Тимур только приехал в Россию и связался с местными бандитами, не мог устоять и перед наркотиками. Это потом его лечили, потом он понял, что это зло и ведёт к разрушению, но тогда, тогда он думал, что это престиж, уровень. Слабость была зависимость тоже. Но потом Тимур захотел лечиться, и реабилитация прошла успешно. Долгое время он и не вспоминал о ней, пока не встретил Аню. Она его зависимость. Она, а не психотропы, которые он пьёт, с ними хуёво, но Адем почему-то думает, что он зависим. Вот уже нет. Не та зависимость у него, не та. Ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока не перестанеш пить эту дрянь. Зло выдал брат. Чем даже позабавил Тимура. Заки и я, мы будем присматривать за тобой, но больше никаких лекарств. Да-да, конечно, Тимур закивал и даже улыбнулся. Правда веришь, что это даст эффект? Конечно, уверенно ответил брат. Ты справишься. Брат развернулся и зашагал к двери, но Тимур остановил его словами. Ты думаешь, я не знаю? Его голос звучал уверенно, хотя внутри он чувствовал боль. Считаю, что я слеп и не знаю, что ты до сих пор не был в Турции. Не был. Брат развернулся и прищурился. Это преступление? Это? Тимур приподнял уголки губ. Нет, а вот то, что ты ночуешь рядом с моей женщиной. Он затих, смотря на брата. Она не твоя, упрямо заявил Адем, чем ещё больше позабавил его. Ты выбросил её, когда она стала тебе не нужна. Уверенность его в его голосе заставляла сжимать челюсти до хруста, но Тимуру нельзя позволять ему задеть себя. Не так, Адем, я отпустил её. В любом случае, она больше не твоя. Брат пожал плечами и снова развернулся, чтобы уйти, но Тимур не позволил. Не моя, он кивнул. Но и ты не имеешь права быть с ней. Я люблю её. Адем, наивный Адем, он всегда был таким, всегда думал, что может получить что-то, что принадлежит или когда-то принадлежало ему, Тимуру. Как же неосторожно и наивно это. Тимур никогда не отдаёт своё, даже если сам отказался от него. Наверное, было правильно просто закрыть глаза и сделать вид, что всё нормально. Забыть о том, что услышал от брата и перестать пить препараты, доказав, что с ним всё в порядке. Но он не мог. Не мог спустить на тормозах то, что услышал. Адем любит Аню. Его Аню. Тимур не мог похвастаться любовью, но когда она ушла, ему стало плохо. Настолько, что ни шлюхи не скрашивали его досуг, ни друзья, с которыми приходилось отдыхать. Ниврогий разговор с которым и был короткий. Его ничего не брало, только она. Она приходила вознах, она появлялась в толпе, упорно не желая покидать его голову. Тимур не любил слабости, но Аня стала одной из них. Его одержимостью, и только когда брат признался, что любит её, он понял, что не сможет без неё, понял, что она ему нужна рядом с ним, в качестве жены, любовницы неважно, в какой роли согласится, такой и будет рядом. Любишь Тимур рассмеялся. "А она любит? Это тебя не касается". Тимур не дал Адему выйти, схватил его за плечо, развернул к себе и со всей силы ударил его по челюсти. Послышался треск костей. Но Тимуру было плевать. Он поднял брата с пола, куда он благополучно свалился после удара, и прижал его тело к стене. "Ещё раз", зло прошептал. "Ещё раз я увижу тебя рядом с ней, убью. И я не шучу, Адем. Ты пожалеешь, что вообще тронул не своё. Она не твоя". Всё также упрямо твердил брат. Пока нет, но она будет моей. Я верну её обратно, и ты нихуя не сможешь сделать." Последовал профессиональный удар в солнечное сплетение, и Адем свалился на пол. А Темур молча отошёл и толкнул дверь. Вышел из своей камеры и наткнулся на двух амбалов. "Ну, конечно." "Отбой, парни", проговорил он. "Лечение отменяется." Овы вместо того, чтобы выполнить его приказ, они двинулись к нему и попытались заламить руки. Зря. Тимур силой вырвал руки из захвата, ударил одного из них прямо в голову, другого развернул за руку и впечатал головой в стену. Парни крепкие, поэтому пришлось потрудиться, чтобы окончательно вырубить их. Несколько проверенных и чётких ударов по телу и лицу, и парни уже лежат в собственной крови на земле. "Заки, по пути вниз", заорал Тимур. "Выходи, твою мать". Слуга показался почти сразу, учтиво поклонился, и Тимур заметил, как на его лице пробежала тень страха. "Потерпит, блядь", прижал слугу к стене и злопоинтересовался. Какого хуя, Заки? Я что, неадекват? С хуя ли ты решил, что вправе вызывать Адема? А что я должен был сделать? Закисило отпихнула от себя Тимура. Смотреть, как ты гробишь себя? Убей, уволь, но я не позволю. Мужчина с вызовом посмотрел на него, и Тимур улыбнулся. Поэтому ты всё ещё со мной, произнёс он. Тех двоих на хуй. Они должны слушать меня, а не тебя или Адема. Поэтому найди мне других парней. И да, окажи Адему медицинскую помощь. Тимур хотел уже уходить, но остановился и снова повернулся к другу, устроив встречу с Филипповым. Нужно решить ту проблему, которую они мне устроили. А ещё Миран, собери на него всю информацию. Мне не нравится то, что его ребята крутятся рядом с домом Ани. Хорошо. А что с девушкой? опасливо спросил Зеки. Ходил к ней? спросил Тимур, но знал, что ходил и говорил. Я знаю, что ходил, Зеки. С ней пока ничего. Ребят отправь, пусть присматривают. Она сама придёт, а если нет, устроим с ней встречу. Случайную, разумеется. Тимур развернулся и ушёл к себе в кабинет, и как-то сразу легче стало. Не может он без неё, значит, не будет. Сел на кресло и открыл ноутбук, посмотрел последние отчёты безопасности и нахмурился. Миран слишком откровенно следит за Аней, и это ему не нравилось. Это подозрительно, и единственное место, где Аня будет в безопасности рядом с ним. Главное, чтобы она этого хотела. Из раздумий мужчину вывел звонок телефона. Мама. Да, Тимур немного смягчил голос и ответил. Тимур, сынок, как твои дела? Хорошо, мама, как ты? Ты же знаешь, я всё ещё жду внуков и невестку. Эмель ждёт твоего ответа. Тимур сжал челюсти и шумно задышал. Я уже сказал, что не стану. Ответ был дан, мама. Но они надеются, сынок, твой отец. Мне плевать, мама, на моего отца. Я не стану жениться. Тимур, я прошу тебя, начала мать, но он тут же прервал её. Не надо, мама, не надо, прошу тебя. Я не стану жениться даже если ты попросишь. Я так не доживу до детей, сынок. Опрямо заявила мать, и Тимур не выдержал. У тебя будет невестка, выдал Тимур, но это будет не Амир и не Турчанка. Тимур знал, что мать будет против, но ей придётся смириться, потому что единственная женщина, которую он хочет видеть рядом Аня.